«Халтурная работа», — прокомментировал Геральт. «Легко расколдовать. Нельзя было, что ли, превратить в пепел? Ведь у вас столько исключительно милых заклинаний». «Не у меня, не моя специальность, но ты прав, я схалтурил. Отыскался какой-то идиот, королевич, и стратил уйму денег на контур заклинания, расколдовал ее и с триумфом привез к себе домой» какое-то замызганное королевство на востоке. Его отец, старый разбойник, оказался умнее, отстегал сыночка, а сорокопутку решил выпытать о сокровищах, которые та награбила вместе с гномами и хитроумно упрятала. Ошибка папеньки состояла в том, что когда ее ногую распластали на лавке у палача — у того в помощниках ходил старший сын короля — Как-то так получилось, что на утро тот же старший сын, к этому часу уже осиротевший и лишившийся родни, восседал на троне, а сорокопутка заняла место первой фаворитки. Стал быть, не уродина. Дело вкуса. Долго ей в фаворитках ходить не довелось, до первого дворцового, громко говоря, переворота, потому как дворец тот больше походил на коровник — Вскоре оказалось, что она не забыла обо мне. В ковере организовала на меня три покушения из-за угла. Я решил не рисковать и переждать в Понтере. Она снова нашла меня. Тогда я сбежал в Ангарн, но она и тут меня прищучила. Не знаю, как это у нее получается. Следы я заметал хорошо. Наверное, свойство ее мутации... А что ж ты снова ты ее в хрусталь не заключил? Угрызение совести? Нет, таковых не было. Однако оказалось, что она приобрела иммунитет против магии. Невозможно. Возможно. Достаточно заполучить соответствующий артефакт или обзавестись аурой. Это опять же могло быть следствием ее прогрессирующей мутации. Я сбежал из Ангрена и спрятался здесь, на Лукоморье, в Блавикине. Год прожил спокойно, но она снова меня вынюхала. Откуда знаешь? Она уже здесь? Да. Я видел ее в кристалле. Волшебник поднял палочку. Она не одна. Руководит бандой, а значит, замыслила что-то серьезное. Геральт. Больше мне бежать некуда. Я не знаю такого места, где можно было бы укрыться. На, то, что ты прибыл сюда именно сейчас, не случайность. Это предназначение, судьба, рок. Ведьмак поднял брови. Что ты имеешь в виду? Я думаю, это ясно. Ты убьешь ее? Я не наемный убийца, Стрэгебар. Согласен. Ты не убийца. За деньги я истребляю чудовищ, бестий, угрожающих людям, кошмарников и страховидл, созданных чарами и заклинаниями таких типов, как ты, но не людей. Она не человек. Она чудовище, мутантка, проклятый выродок. Ты привез Кикимору. Сорокопутка хуже Кикиморы, Кекимеры убивают от голода, а сорокопутка удовольствие ради. Убей ее, и я заплачу столько, сколько ты пожелаешь, в пределах разумного, конечно. Я уже сказал, истории о мутации и проклятии Лилиты я считаю вздором. У девушки есть причина рассчитаться с тобой. Я в это вмешиваться не стану. «Обратись к Войту, городской страже. Ты городской волшебник. На твоей стороне здесь не закон. Плевать мне на закон, на Войта и на его помощь!» Взорвался Стрегобор. «Не нужна мне защита. Я хочу, чтобы ты ее убил. В эту башню не войдет никто. В ней я в полной безопасности. Но что мне с того? Не могу же я сидеть в ней до конца дней своих?» Сорокопутка не откажется от своего, пока жива, я знаю. Ну и что, прикажешь мне хереть в этой башне и ждать, когда придет смерть? Девушки сидели. Знаешь что, колдун, надо было предоставить охотиться на девочек другим чародеям, более могущественным, и предвидеть последствия. Я прошу тебя, Геральт. «Нет, Стрегобер. Чернокнижник молчал. Ненастоящее солнце на ненастоящем небе нисколько не сдвинулось к зениту, но ведьмак знал, что в Блавикене уже смеркается. Он почувствовал голод. Геральт сказал Стрэгабар. «Когда мы слушали Бальда, у многих из нас возникали сомнения». Но мы решили выбрать меньшее зло. Теперь я прошу тебя о том же. — Зло — это зло, Стреговер, серьезно сказал ведьмак, вставая. — Меньшее, больше, среднее — все едино. Пропорции условны, а границы размыты. Я не святой отшельник. Не только одно добро творил в жизни, но если... Приходится выбирать между одним злом и другим, я предпочитаю не выбирать вообще. Мне пора. Увидимся завтра. — Возможно, — сказал колдун, — если успеешь.